Поистоценовое оледенение, и все древние организмы, пережившие в этом месте свой срок, вымерли. Не дождавшись возвращения Мултона, Лейк отправил в лагерь гонца с новой сводкой. После этого Мултон не отходил от самолетного передатчика, отправляя мне а также на Аркхем, для сообщения во внешний мир многочисленные постскриптумы, доставлявшиеся порученцами Лейка.